Глава двадцать четвёртая. Когда до навороченного авто осталось метров десять, Багров вышел из салона, привалился к капоту и теперь наблюдал за мной, сунув руки в карманы. Выдержать его прямой взгляд оказалось слишком тяжело. Скользнуло ниже по его подтянутой фигуре, сфокусировалось на запястьях. На одном поблёскивают статусные часы, на другом сплетение браслетов, Наверняка и тату есть где-нибудь на теле. Подошла и остановилась перед ним, вернулась к лицу. Не уехал, скорее констатировала, чем спросила. Его взгляд в очередной раз прошёлся по мне сверху вниз и обратно. Садись, мурмцевала. Вздохнула повторно и принялась огибать машину. Матвей пошёл за мной и открыл дверь. Спасибо. Рюкзак давай, закину назад. Передала ему рюкзак и плюхнулась в кресло. Матвей захлопнул дверь, пристроил мои вещи и вернулся на водительское место. Стал выруливать на дорогу, я же принялась размышлять о безрадостных перспективах. Начать решила с брата, потому что если буду сейчас думать обогрове и его внимании, мозг просто закипит. Миша, как я и думала, у свистал из дома, умотал за сранец, пока я спала. Но ничего, сегодня вечером он так просто от меня не отделается. Всё разузнаю. А если нет, подключу маму и его друзей. Попыталась ещё ночью погуглить информацию, но ничего не нашла по запросу Валька Сизы или банда Вальки Сизова. Может, это кличка? Но по запросу СИЗов и фамилий в других вариациях также никакой криминальной информации. Только куча профилей в социальных сетях. Не знала, чего я ожидала, может, какого-то упоминания в сводках по району, хоть что-то. О чём задумалась? Подал голос Матвей, долго молчать он не умел. Это я уже поняла и почти начала привыкать. Да так. Не хотелось распространяться о своих волнениях кому попало, тем более ему, хотя, может, что и подскажет. Покосилась на его красивый профиль, будто с обложки журнала. Высокие скулы, жесткая линия подбородка. С природными данными парню повезло по всем параметрам, что и сказать. Но по моему вопросу... Да нет, откуда он может что-то знать про какие-то уличные банды? Он вообще в другом мире живет. В вечеринке, девушке. Кстати, правда, интересно, где обитает? И что у него за семья? Это ведь родители снабжают деньгами. Матвей повернул голову, перехватил мой взгляд, и я быстро отвернулась. Как вчера отдохнул? Ляпнула первое, что пришло в голову, и тут же осеклась. Что за дура, нашла о чём спрашивать и кого. Но уже поздно было сожалеть, слова вылетели, и на губах мажора заиграла усмешка. Он снова посмотрел на меня, так разбирает любопытство мурумцо. "Отлично отдохнул, можешь не сомневаться". "Да я не сомневаюсь". Просто так спросила, для поддержания разговора. Соня сказала, ты вчера не вернулся в клуб. Узнавала про меня? Настроение у парня улучшалось на глазах. Вот ещё. Просто к слову пришлось, осадил его. Да ладно, я не против. А насчёт клуба передумал, к отцу поехал. У него вечеринки ещё круче, чем там. Да? А чем твой отец занимается? С его деньгами и удачными инвестициями он может позволить себе заниматься чем угодно, бормотал. Или не заниматься ничем. Сейчас он активно увлечён вторым. В последнее время устраивает вечеринки и отрывается там по полной. Проще сказать, пьянствует. На последних словах чуть нахмурился, но уже в следующий момент морщины на его идеальном лбу разгладились, и он снова улыбался. Мне вдруг захотелось сделать что-то такое, чтобы стереть эту ухмылку, хотя в данный момент я злилась скорее на себя, чем на него. "Вот как", протянула. "Что ж, ты, похоже, идёшь по его стопам". Определённо я добилась чего хотела. Только сразу же поняла, что это совсем не то, что мне нужно. Улыбка сошла в моменте, будто её и не было. Матвей резко дал по тормозам и съехал на тротуар, отстегнул ремень и повернулся ко мне. Молниеносное движение, и его рука хватает сзади за шею, притягивает к себе и сдавливает, а лицо оказывается в каких-то сантиметрах. Ремень безопасности больно впивается в плечо. Матвей, что ты делаешь? Попыталась оттолкнуть, давя ладонями в его грудь, но не получалось. Ты хоть раз видела меня пьяным, Муромцева, прошипел он, злой, очень злой. Пусти, ненормальный. Видела? Я тебя спрашиваю. Пальцы Матвея переместились вперёд и продолжали сжимать, словно тиски, перекрывая кислород. Не успела сделать вдох, как они уже спустились к плечам и меня вдруг тряхнуло. Я поскорее сделала несколько коротких вдохов. Ну, натычай. Видела? Нет, не видела. А раз не видела, так нечего придумывать то, чего нет. Он толкнул обратно в кресло и вернулся за руль. Она отдвинулась к самой дверце, потёрла шею, плечи. Ненормальный. Напросилась. Попыталась дышать ровнее. Я просто ум потеряла, когда сказала такое. Я не знаю, что у него за семья, возможно, какие-то проблемы. Это было грубо, чёрт. Матвей, я не то хотела сказать, то есть я не хотела вообще это говорить. Ты лезне в своё дело, ты прав. Прости, не знаю, что на меня нашло. Он вроде бы начал успокаиваться. Зато я знаю, ты ревнуешь, Мурмцево. Тебе не понравилось, что я собрался возвращаться на вечеринку. Признай это. И снова оказался совсем близко. Заскользил по лицу взглядом, зафиксировал его на губах, снова заглянул в глаза, и этот взгляд вдруг начал меняться, становиться таким, как тогда в клубе, когда целовал руку, таким завуашившим. Я больше всего боялась его такого. Матвей, у меня работа, мне нельзя опаздывать. Произнесла быстро и облизнула губы. Поедем дальше, как только признаешься. Ревнуешь? Его рука снова у моего лица. Я дергаюсь, но пальцы всего лишь аккуратно, даже нежно заправляют за ухо выбившуюся прядь. Потом тянутся к ремню, отстегивают, тянут на себя, и теперь я вся поддаюсь к нему. Ревнуешь? Хочешь, чтобы все внимание было только на тебя? Шепчет охрипшим голосом. Этот голос гипнотизирует. В нем появляются такие ноты... «Наверное, девушки согласны на всё для него, только из-за такого вот тона». Я собрала всю волю в кулак и отрицательно покачала головой. «Нет, не ревную, Матвей, и не хочу, чтобы всё твоё внимание было направлено на меня. Совсем не хочу». «А если подумать?» Охнула, когда его тёплые губы коснулись чувствительного места за ухом. «Матвей, мне на работу нужно, пожалуйста. У меня уже и так одно замечание из-за тебя». «Кто сказал?» Его руки на моей спине замерли и напряглись. Оторвался от моей шеи, а взгляд снова начал буравить. Ты сам в прошлый раз сказал, что если уйду, то нажалуешься. Ты так думаешь? Тогда почему ты всё ещё там работаешь? Потому что нас увольняют за три жалобы. Раз одна есть, осталось две. Опоздание приравнивается. Я не хочу ходить по лезвию. Матвей вдруг отпустил и вернулся на место. Надавил на газ, вырулил на шоссе и вклинился в поток машин. «Как же бесишь Муромцева!» Поморщился он. Слава богу, что отпустил. С ним можно разговаривать только по телефону, в лучшем случае. И ремень пристегни. Пристегнулась, достала телефон и посмотрела время. Тренировка через 20 минут, значит, хотя бы через 15 должны быть на месте. Мне же еще морально настроиться надо, а я в полном раздрая из-за него. Отец пьет Муромцева. Но это не значит, что я должен быть таким же. Вдруг сказал Матвей. Мы встали на светофоре и ждали зеленого сигнала. Прости ещё раз. Ты, наверное, сильно переживаешь. Естественно, я против, но ему слово поперёк не скажи. Уже год как выпивает с тех пор, как мать от него ушла, но в последнее время просто слетел с катушек. Светофор переключился, и мы поехали дальше. Я переваривала информацию, но не знала, что на это сказать. Как бы не обидеть лишним словом. Я очень сочувствую. Не я не до того сказал, чтобы ты мне сочувствовала. Сам не знаю зачем. Его руки силой жали руль, ты на меня по-дурацки действуешь. Решила проигнорировать последнее замечание. Ты не с ним живёшь? Спросила вместо этого: "Нет, давно уже съехал. Люблю самостоятельность". В салоне воцарилась тишина. Я ждала, вдруг он ещё что-то скажет, но парень молчал. Мой брат тоже в последнее время начал любить самостоятельность. Сказала вдруг, сама от себя не ожидая: "Связался вот с какой-то компанией". Что за компания? "Не знаю", не говорит. Деньги понадобились, вот он и сунулся, какая-то местная банда. Сегодня вечером попробую выяснить подробности. В этот момент машина вырулила на стоянку у клуба, Матвей припарковался и заглушил мотор. Приехали. Большое спасибо, что подвёз. Выбралась из машины и подождала, пока Матвей передаст мне рюкзак. Как только получила, закинула его на плечо и принялась прощаться. Ладно, Матвей, пока. Увидимся в понедельник в универе. Подожди, я с тобой. Матвей чуть наклонился и теперь выудил из салона фирменную спортивную сумку. Как со мной? Тупо спросила и уставилась на эту сумку. Что странного? У меня теперь есть полугодовая карта данного клуба, если ты забыла. И согласно этому, я могу тренироваться здесь в любое время. Он закрыл машину, прошёл мимо меня и открыл дверь. Ты идёшь или решила всё же опоздать и получить вторую жалобу? Прошла в открытую для меня дверь, пытаясь справиться с волнением, мои испытания не закончились. Оказывается, они только начинаются.